Глава шестнадцатая Ночью луна светила между скалами, словно ее повесили для освещения долины. Василий и Катя возвращались тропой с нового далекого участка, на котором хотел мыть Егор. Внизу серебрилось множество деревьев и слышалось, как жорчит ключ. Ночь начиналась жаркая и тихая, и на душе было тихо и грустно. Когда завиделись огоньки вдали, Катя тронула руками плечи мужа, словно от усталости, заглянула ему в лицо. Ее глазенки сверкали. Васька вдруг провалился и загрохотал по камням, исчезая в кустарнике. Серебристая зелень оставляла на себе его след. Катя кинулась за ним. Васька скатился к самому берегу. Среди исполинских деревьев появился человек. «Вася — Вася? — спросил он. — Я. Вася разглядел знакомого китайца. — Ходи обратно. Сегодня худой человек есть. — Не про отца слышно? "Папка живой", ответил китаец. "Приехали люди", сказали. "Пойдём быстрее отсюда", сказала Катя. Это Сашка поставил караул. Молодые не были на старом приске всю неделю. У костра на Чербане сидел Ломов с ружьём, и тут же на брёвнах несколько старотелей слушали, как спорят опять между собой студент и Полос. В бревенчатой избеке Кузнецовых темно. Дверь скрипнула. Татьяна вскочила и зажгла огонь. "Что отец?" «Племянник Ксеньки приехал, видел его, лежит пока», — ответила Татьяна. А вчера ночью опять подходил какой-то человек, и его стреляли. Кровь была на траве. Собаки нашли утром и показали. «В тайге живут люди», — сказал Василий. На ночь вокруг прииска расставлены с Сашкой караульные. Федосеич говорит, что в китайских артелях недовольство. Ропот начинается. Жаловались ему, что мало зарабатывают. Сашка их караулить в тайгу посылает. «А он стрелял?» «Ответил. Пулю нашел Илья. Такая же, как отцу досталась. Спирька собрался в тайгу, обещал его подловить». «Выживет ли?» — думал каждый на прииске. Но при детях Егора никто об этом не говорил. Люди ездили с Амурой на Амур и часто привозили новости из Уральского. Егор, видно, все еще был плох. У Спирьки характер известный. Как он его поймает? «Не зима, след не видно. По речке прошел и нет следа. Где искать?» Аспир Космов выстрелил бы, где его искать потом? Селин жалует, мол, в деревне жили 15 лет, ни разу не дрались, а казнить мало-пят придётся. Потом скажут сама суд. Выдавать тоже нельзя, закроют прииск и простить нельзя. А Сашка говорит, китайские люди не боятся, только надо сказать, что делать. Наших людей много, говорит. Наша люди не жалеет. Утром Василий слыхал, как пришёл Сашка. На молитву, на молитву, кричал он. Богу молиться, за царя Отечества, за папку с мамой, за маленьких рыбетыщек, за бабушку и дедушку, всем молиться. А я еврей, господин Камбелла, — говорит мастер. Свой бог есть. В пятницу жолото не скупай, часы не продавай. Молись, проси простить. С понедельника опять торгуй, — отвечал Камбелла. Политичка на молитву, пошел на молитву. Сашка вытягивал Полоза за ноги из палатки. Полоз любил утром поспать. «Я не православный! Пошел, пошел! Католик в Христа веруешь! Иди молись за царя!» «За царя?» Полоз знал, что если сейчас сказать Сашке, что не веришь в Бога и в царя, то он погонит с прииска. Скажет «Все несчастья твои изо рта!» и выгонит без всяких разговоров. А за его спиной сотни старателей со всей их темной верой и силой. Сашка приказывал и ему, и студенту вставать рано и строиться на молитву в шеренгах со сбродными артелями и с богобоязненных мужиков. Истинно, за болтовню приходится расплачиваться, сказал Полос. Что, не веришь? Иди, иди, становись. Сашка погнал студента. Молись, чтобы простил за глупости. Сашка замахнулся бамбуковой палкой. Сашка, я тоже за счастье людям, сказал студент. Знаю, а я за что? "Ты, товарищ, когда будет хорошо. Потом? А мне надо порядок сейчас. Порядка нету. Иди работай. Мне не когда. Порядок должен быть нерелигиозный. Хорошо, другой порядок будем, будем другой исполнять. Пока нету. Пока такой, исполняй такой. Иди живо." Сарков всем нравился. С ним никогда не было скучно. Ему прощали его грубости. Сашка после ранения Егора стал осторожней, но своё беспокойство он прикрывал шутками. Он знал, что и его, и его любовы старателей в любой момент может настигнуть пуля. Могли явиться опасности и похуже. Он готовился ко всему. "А Бога нет", склябиз сказал Ломов, становясь вместе с Ксенией. Он запнулся за корень дерева и обматерился. "Мой папка всегда говорил: "Все болезни к человеку входят в рот, все несчастья выходят у человека изо рта". «Ты что сейчас говорил?» – спросил Сашка. «Вась, читай молитву», – сказал Ломов. «Ты грамотный. Бери, Вася, молитвенник». «На той стороне монах читает. Ты тут», – сказал Сашка. «Завтра молитву читать тебе», – сказал он студенту. Васька взял новенький молитвенник и стал читать. Все истово крестились. «А царя-то, говорят, опять того!» – не утерпел Ломов после молитвы. «Царь тебе мешал?» Мой золота и мальчи, отвечал Сашка. Наслушался, дурак. Они уйдут, а тебе жить на месте. Тебя в тюрьму, а они скажут: "Может, дурак тёмный?" А я вас собрал с домой, сказал Ломов. А как же пекарня? Я-то стою, сказала Ксения. Он пусть едет, хозяйство нельзя бросать, тут я и одна управлюсь. Без меня он много не моет, а я на пекарне занята. Доль ты мне идёт. а он-то один не управляется, и пески поднять, и возить, и мыть. Куда же одному-то? — Пойдем уж сразу, собирайся, до да с обеда и езжай. — А у тебя, Ксенька, с кем ребята? — спросила Таня, взяв лопату. — С кем? Дом, бабка, да старший там. Сколько ребятишек-то? — Ось, Мира, как у китайца. Надо ехать, че поделаешь? Почесывай затылок и, сдвигая шляпу на лоб, говорил Ломов. Ехать ему, кажется, не очень хотелось. Иди же, иди же, говорит Локсиенко, не раздумывай, не тяни. Дело-то, дело-то там как и ко стоит, пади. А тут получится. А смерых-то не отирати? Ты думаешь, разгонят? спросила Таня. Куда такое ораву разгнать? Придут-то подесами рады будут. А без лодки-то ты как потом? спросил муж. Я одна, дело-то. Каждая семья возьмёт загрибные. Грести подес могу, отработаю. Сенька оставила пекарню на него и пошла в свою низкую бревенчатую зимовьюшку собирать мужа в дорогу. Староверы привезли в лодке связанного молодого парня и стали объяснять Сашке, в чём его вина. "Пари, пари сам", сказал Кэмпола. "В второй раз я. Это дело артельное. Сколько порот решайте. Убить нельзя, порот можно. Сам виноват сам пусть отвечает". Кэмпола уехал на другую сторону реки и нырнул в штрек. Он пошагал, согнувшись вглубь его. В тьме горела одинокая свеча. Тимоха бросил Кайлу и сел на тачку. Президент и начальник полиции закурили. Худа. Козню сто ля обманывать, сказал Тимоха. Рязань не дают, процент банкового утаивают. Знаешь, кто утаивает? Никит Жрипцов. Что делать? Паугай надо. Ничего не сделаешь. Народ порчен. Надо поймать Никиту. Можно? сказал Сашка: "Как? Надо спёна посылать, узнать, какого это ещё шпиона. Ну, тайное дело делать, и тогда поймаем. Только надо чужого сначала поймать. Надо людей пугать. Все узнают, спёны ходят, следят. Спёна ходит, спёна есть, будут бояться. Надо обязательно. Будут платить хорошо. Домышники вдруг строхнёт? Да. А если не поможет, поймаем." Подселяватый фин явился в гости к маленькому русскому чувашу с бородкой. Этот чуваш по прозвищу Челимсик был старшинкой в небольшой смешанной артели из русских и китайцев. Хороший заработок, говорил фин. Можешь мне продать, хорошо заработаешь, не плати налога. Егора нет зачем платить. Я лучше куплю и плачу тебе дороже всех. У меня есть деньги. Он купил добычу. Челимсик и его товарищ Лян пожаловались Сашке, что у них плохой съём с бутары. Нет ничего, что участок негодный. Видно на долах волосатый Егор. В тот же вечер Лян и Челимсик опять продали фину золота. Лян сыпал горячее золото со сковородки, а мимо шёл Сашка. Лян испугался, что узнает всё, но Сашка Кузнецов, казалось, не обратил внимания и прошёл. Сашка нёс столб на плече. Он вошёл в резиденцию и запер дверь. Силин и Камбала стали рассматривать столб. На нём была выжжена буква Ж. Это он, говорил Тимоха. 200 шагов от речки. А, да, это же Рябцов застолбил место, чтобы захватить, когда нас погонят. И его хитрый, хитрей по поутилёнка. Он машину заказал в Америке. Я думал, он врёт. Сапогов всё жалуется, что дорогая покупка, как мол доедит. Я думал, Никит просто обчистить задумал артелейных. Он честный, сказал Сашка. «Честный, если карман тесный, то раздерет да влезет», — ответил Тимоха. Китайца Ляна поймали Гуран и Сашка на месте преступления, когда он продавал золото. «Будем тебе рубить руку», — сказал Сашка. Пойманного привели на Силенскую сторону. Сбежались все китайцы. Они стояли мрачным полукругом. Потом все о чем-то заговорили. Целый день Фына со связанными руками и с доской на шее водили по прииску, и каждый его мог пнуть или ударить. На доске было написано: не платил налога. Что ему за это, спрашивали бабы? Руку отрубят, говорили китайцы. Челимсика вывели перед огромной толпой старателей и выпороли берёзовыми прутьями. Ленна отлупили бамбуковыми палками. Сашка ругался со спиркой Шишкиным. Я не желаю признавать этих порядков, сказал ему рыжий тамбоввец. И ты мне не навязывай. Я охотник. Я иду на смерть или там сью за товарища. Егор Помера его злодей расхаживает по тайге и смеётся над тобой. А ты Богу молиться нас выстраиваешь, когда тебе политически ясно объяснили, что Бога нет. Я себе подчиняюсь, а не тебе. Нет, не ходи. Из-за какого-то несчастного золота я тебе не буду угождать. Да я плюю на золото. Плюй! В тайгу не ходи. На шум собрался народ, и баба уговаривали с Передона не ходить. Шишкин наконец согласился, но заявил, что в таком случае завтра же утром уберётся с прииска. На прощание он задумал досадить Никите Жерепцову, которого подозревал давно во многих плохих делах. Жерепцов не ждал к себе раннего гостя. У Никиты была полна голова забот, ночь его прошла в тревоге. В прошлом году он ездил в Николаевск и заказал гамбургскому купцу локомотив для своей артели. Зада так дал. Скоро должны были этот локомотив привести на утёс. Такой контрабанды ещё никто не занимался, думал Никита. И эта мысль радовала его. Для локомотива нужна, как он полагал, большая площадь песков. Поэтому Никита хотел согнать китайскую артель и занять её место. Сначала он тихо враждовал с китайцами, потом пробовал уговорить их добром, просил уйти, объяснял, что придёт машина и будет тут работать. То я сама машинка, отвечали соседи. Нет, я не мошенник, я правду говорю. Дело кончилось с дракой в день казни сахалинца, когда весь прииск перепился. С той поры Никита чувствует себя не в своей тарелке. После покушения на Егора он сразу сообразил, что станут подозревать его. Он больше всех ссорился с Егором открыто. Жеребцов перепугался, приехал тогда к Кузнецову, пытался хоть как-нибудь пособить. — Ты знаешь, что тебя хотят повесить? — спросил Спирька. — Нет? — Имею в виду. — Ты почему налог не платишь? Он словно ударил Жеребцова обухом по голове. — Я? — Да ты... это ты... Твоя артель выработку не уменьшает, а десятину у вас усохла. Китайцы помиловали, который золото на сторону продавал. А теперь все кивают на тебя. Ты знаешь, что по прииску ходят шпионы, а они ищут виноватых. И найдут. И еще на тебя есть доносы. Сашка устроил всё как в образованном государстве и всё узнаёт. Я сам ухожу. Тут нет уважения к личности. А ты всех кормишь баснями, что какую-то машину привезут. Но ну, это поняли все. Я ухожу сегодня же. А ты смотри, отплывай осторожно. Велено тебе схватить, если побежишь ночью, всё отнять и внести обратно на общество. Лучше иди, и расплатись честно. Никита уже слыхал, что по прейску ходят шпионы. Кто преуменьшал Ну и что? Вот ты себя и выдал, дурак, ответил Спирка. Я с тобой не хочу больше разговаривать. Ты смотри не разнеси дырявое решето, что я тут был у тебя и открыл. Не говоря больше ни слова, Шишкин ушёл на берег. Лодка у него всегда была наготове. Мешки он давно сложил. Спирка сходил попрощаться с Родионом и отплыл. В Зирошине некий появился к Силину. Послушай. Погоди, видишь, я занят. У Тимохи сидели гости. Они поднесли ему шёлковую рубаху и бочонок мёда. "Слойхал и хвалю. Ты и вы хотите мыть", говорил Силен. "А ведь хищничить грех", со злостью сказал Никита. "Это не хищничество, а вольный промысел", отвечал старовер. "Хорошее и угодное Богу дело. Мы не хищники, а вольные старатели. Слово в слово, как наш бачка православный нас учил", сказал Силен. Пожальте, ваше степенство нам участок. Просилите, моху приехавший. Где не занято, берите. У нас теперь строго. Где нашёл, мой. Не жляйся с места на место. Есть святые и революционеры, они моют тортелию, их называют коммунна. Весь вечер считают, чтобы была справедливость, точно. А вы как желаете, но чтоб с места на место не шляться и чужих участков няты мать. Где есть зарубки, 10 дней хозяина нету. «Можно занимать участок!» Пришел и сел китаец в пышном халате. Это младший племянник Гао. Он пригнал лодку с товаром для китайцев, раскинул палатку. Сидя с поджатыми ногами, обмахиваясь веером, он вешал на аптекарских весах золото. Курский мужик Танкой, явившийся в прошлом году на прииск в лаптях и свитке, пришел в рубашке с крахмальным воротничком, в пиджаке, в шляпе и с тросточкой. Никите было очень обидно уходить с прейска, но и оставаться тут он не решался. Ему уже не раз намекали, что его подозревают, считают причастным к убийству Егора. Никита ещё ночью сегодня проснулся и подумал, что его ведь могут в любой момент схватить и повесить или прикончить каким-либо другим способом. Он похолодел и кровь отлила у него от головы. Он долго лежал в отвеме без движения, помертвевший от страха. Никита подождал, пока Силин останется один, и сбивчиво стал жаловаться ему. Силину неясны были его речи. Никита заикался и порол какую-то чушь. Жаль стало этого здоровенного мужика. Тимохов вспомнил, как на гулянке в утёсе Никита, радуясь, что выкачал золото у гостя, прыгал под гармонь. Он казался тогда драконом со своей чёрной мохнатой бородой и с такими же волосами. А золото у меня ты ещё ж забрал. Однако обижать его, мстить Тимоха не желал. Он подумал, что у Никиты семья какая-то бестолковая, а у Катяя ещё хуже. "Знаешь, мотай-к ты отсюда, пока живой и здоровый", добродушно посоветовал Тимоха. Жирипцов обмер. "Ах, и ты туда же", со злом подумал он. "Ладно, я уйду", сказал Никита. "Но тут локомотив должен прийти. Люди его доставят однак на плату". — Ладно, ты не беспокойся, мы эти сказки слыхали. Вот когда он со мной рассчитался, решил Никита, зловеще поглядывая насилино. Большая артель и хорошо слаженное дело должны были теперь остаться на произвол судьбы, а самому Никите приходилось убираться во своей оси. — А ты знаешь, что Голованов исчез? — спросил Тимоха. — Пропал куда-то и не сказал никому. И кто-то столбы поставил в тайге и выжег твое фамилия, че перепугался. Да, голова на его след простыла, никто его не видел, как и куда он уехал. Мне донесла полиция, что тайно отлучался с прииска советник и опять вернулся. Как ты думаешь, что все это означает? А ты такую чушь мне порешь, какой-то еще локомобиль, машин паровая. Конечно, мысль эта может и есть у тебя, но это не ты первый, а Ванька Бердышов стал покупать паровые машины для приисков. Она, знаешь, как паровоз. Я ещё в детстве видел, только не бежит, а стоит на месте и прыгает от своей силы, дрожит, вернее, трясётся. Выпей со мной на дорогу. Я ведь помню твоё угощение. Леньше пришёл один ко мне и говорит, что мол президент, у тебя в зимовьешке полы грязные. Я тебе пришлю бабёнку, она приберёт. Я вспомнил, как вы меня принимали на утёсе. Да, знаешь, Егору пустил много. Он жалел людей. А мы с Сашки сами простые и не хотим, чтобы нас убили, как его. — Нет, я пить не буду, я не могу, — не выдержал Никита. — Но попомни. — Я завсегда не забываю. А знаешь, что про тебя говорят? А по реке вверх опять поднимались какие-то люди с товаром. Силин сказал Татьяне Кузнецовой. — Собирайся-ка ты завтра домой. Едут Сизовы к себе в Хабаровку и доберешься до Уральского. Я слыхал, муж о тебе скучает. Василий с Екатериной домой до осени. Всё равно не разбогатеешь. Забирай металл и мотай с надёжными людьми. Я Егору пошлю лекарство и женьшень, и гостинцев отведёшь моим. Они мучаются и меня жалеют. Скажи, приеду скоро слушать ругань. Я бы и сам с тобой уехал, но тут люди, их, скажи, не могу бросить.